часть 4. добив не зверей людоящер расслабили усталые плечи и вздохнули с облегчением они грустили о погибших но все же слегка улыбались раненых оказалось много но они радовались что им посчастливилось не потерять еще больше не присоединись болотные феи к битве нет появись они на мгновение позже строя людоящеров распался бы обрекая всех на незавидную участь. «Пошли!» Сказал старший воин, объявляя о начале следующего боя. Все устали так сильно, что даже оружие держали в руках с трудом. Но война еще не закончилась. Невдалеке плелись зомби, да и вражеское подкрепление могло подойти. «Хорошо, отнесите тяжело тяжелораненых назад в деревню, остальные зам...» Вдруг вспыхнуло пламя оборвав его речь. Все вокруг накрыла волна жара, и попавшие в нее две феи беспомощно затрепетали. А когда пламя бесследно исчезло, обе оказались в ужасающем состоянии. Их свалил бы любой удар. Но не дав никому вскрикнуть, пламя вспыхнуло снова. Феи не выстояли и начали рассыпаться, исчезая в огне. Могущественные феи бесподобно себя показавшие против немертвых зверей, исчезли. Людоящеры непонимающе смотрели на происходящее. Что случилось? Они понимали, что болотные феи уничтожены, но отказывались в это верить. Ведь тогда получилось так, что появился монстр, который сильнее фей. Людоящеры не смогли подавить замешательство и в страхе начали озираться по сторонам. Когда они заметили вдали нежить, Из ее руки снова вырвался огненный шар. Огненный шар размером с человеческую голову пролетел по воздуху и врезался в отряд людоящеров. Пламя, сталкиваясь с водой, обычно гасло, но этот шар был магическим. Как только он ударился о воду, то взорвался, будто врезавшись в твердую землю, породив огненный торнадо. Поглотив нескольких ящеров, он бесследно исчез. Он испарился так быстро, что показался иллюзией, но запах горелой плоти людоящеров, недвижимо лежавших на земле, померещиться не мог. Нежить медленно и невероятно надменно шла вперед, словно могущественное существо, уверенное в своей силе. Пока ящера раздумывали, следует ли нападать на него так же, как они нападали на скелетов лучников, снова полетел огненный шар. Оглушительный взрыв мгновения ока унес жизнь нескольких людоящеров. Из-за столь мощной атаки предыдущая битва казалась просто игрой. Ящеры зарычали, стряхивая страх. Когда несколько из них собирались самоотверженно кинуться вперед, далеко впереди раздался холодный голос. «Глупцы!» Огненный шар сжег тех нескольких людоящеров. Они даже закричать не успели. Нежить шла медленно. Сотни людоящеров шагнули назад. Стена, отделяющая по-настоящему сильных от слабых, заставила их отшатнуться. «Бегите!» Прокатился вдохновляющий рёв, словно гром поражая людоящеров. Кричал один из старших воинов. «Этот мертвец отличается от остальных! Моему неровня!» Верно. Даже от одной его медленной поступи до ящеров мороз по коже пробегал. Бегите и доложите вождям из Рло. Позвольте нам выиграть немного времени! Однако взорвался еще один огненный шар и скосил нескольких ящеров: Бегите и доложите им! приказали пятеро старших воинов рассредоточившись, чтобы огненный шар мог задеть только одного из них, и хоть кто-то до добрался бы до врага самоубийственное решение ради одной этой цели. Они переглянулись между собой и со всех ног побежали. Врак находился где-то за сто метров, безнадежно далеко, но они все равно бежали изо всех сил. Они знали, что даже если падут, то их гибель может дать подсказку наблюдавшим позади вождям из Рсо. Людоящеры кинулись в рассыпную, словно множество пауков и сбежали зарису наблюдал за сценой спокойно. Нет, он следил за каждым шагом могущественного врага еще с того момента, как тот показался. Следил за нежитью, которое распространяло пламя смерти. Этот враг отличался от глупых мертвецов. Вероятно, вражеский командир. Когда старшие воины оказались от него за 100 метров, тот начал кидать в землю огненные шары». Воины решили напасть с пяти различных направлений, но никто не добежал. Все пятеро сгорели заживо. «Теперь наш черёд сражаться», — сказал Замберу. Зрюсу кивнул в знак согласия. Круш тоже кратко ответила «Да». Она понимала, что настало время, когда ей, может быть, придётся пожертвовать жизнью. «Верно. Сейчас наша очередь. Этот тип очень силён». «Наверное, он правая рука того великого и командующий их армией. По крайней мере, он должен быть их козырем». Согласно, невозможно, чтобы кто-то контролировал больше одной такой могущественной нежити. Но как мы поступим? Это немного далековато от нас?» – спросила Круш, из-за чего у зарису заболела голова. «Нельзя просто пожертвовать собой в битве. Следовало придумать стратегию». Зарюсу и Зенберу не умели драться на таком большом расстоянии. Потому необходимо навязать ближний бой. Трудность заключалась в этих 100 метрах. Зарюсу и остальные могли выдержать пару огненных шаров. Но пока они добегут до нежити, та успеет выстрелить больше, чем пару раз. А настоящее испытание начнется, когда они доберутся до цели. Ведь прямое попадание огненного шара их убьет. Черт! Как же он близко и в то же время далеко. Ох, никогда бы не подумал, что 100 метров могут быть такими длинными. Группа Зрюсу думала, как добраться до врага невредимыми. Или хотя бы с минимальными травмами. А почему бы не нырнуть в болото и подобраться незаметно? Даже силами друида это трудно. Плохо, что мы не умеем наводить невидимость. Они могли бы незаметно подобраться используя полет и невидимость. Но, к сожалению, такую магию друиды творить не умели. «Может, тогда создадим щит? Это займет слишком много времени. А если разобрать дом?» Зенберу криво улыбнулся, поняв, что его предложение не сработает. Враг кидал огненные шары, которые взрывались. Даже если защититься с одной стороны, жар проникнет сбоку. А на создание большого щита который защитил бы от жары со всех сторон, попросту не хватило бы времени. «О, точно! Есть ещё один способ!» «Ты что-то придумал, Зарису?» Немного испуганно спросила Круш. «Я сделал такое страшное лицо?» «Подумал Зарису. Но ничего не поделаешь. Ведь он так волновался, что хотел выругаться». «Нет, я только... нашёл щит!» И Гувуа довольно кивнул, все шло гладко. Две кровавые мясные туши до сих пор сражались, но он уже практически достиг деревни. Несколько глупых людоящеров хотели на него напасть, но они, похоже, поняли тщетность своих действий, увидев силу огненного шара. Пятеро, которые наступали рассредоточившись, показали себя лучше всего, но подобрались к нему всего лишь на 50 Игувуа словно одиноко гулял в глуши. Может быть, он и жалел людоящеров, слабаков, но не снижал бдительности. До деревни оставалось совсем немного. Он собирался выпустить много огненных шаров и спалить дома вместе с людоящерами. Но те, без сомнений, попытаются помешать ему. И наверняка довольно скоро. Размышлявший об этом Игувуа оказался прав. Ха... «Вот они!» Лич увидел, как прямо на него мчится Гидра. «Если это козырная карта людоящеров, он сокрушит её своей непреодолимой силой и подорвёт их волю к сражению. Тогда разрушить деревню будет ещё проще». На всякий случай Игувуа огляделся и даже посмотрел в небо, но нигде никаких других врагов не увидел. Убедившись в этом, он остановился и непринужденно ждал, пока Гидра не попадет в радиус его атаки. Когда уже было трудно определить, попала ли Гидра в этот радиус, она ускорилась. Верно, на полной скорости понеслась на Игууа. «Глобцы, думаете, сумеете покрыть, покрыть это расстояние, расстояние с такой черепашьей скоростью? скоростью. Звери, звери есть звери!» Игууа рассмеялся и бросил огненный шар. Шар полетел по прямой и попал прямо по Гидре. Её охватило пламя. Гидра пошатнулась, но бежать продолжила. Даже охваченная огнём. Нет, пламя мгновенно рассеялось. Это просто разыгралось воображение Игувоа. Он понял, что решимость Гидры достойна похвалы. Лич недовольно нахмурился. Его гордость серьёзно пострадала, когда зверь пережил атаку. На Гидру в самом деле была наложена магия сопротивления урону, но не высокого ранга. Она не могла свести на нет весь урон. Кажется, Гидры имеют особую способность – быструю регенерацию. Но она не должна работать против огненных атак. Неважно, она очень живуча, все-таки монстр. Неудивительно, что она пережила один удар. Игвуа себя утешил, но не смог унять гнев. Он – особое создание. Творение высшего существа Аэнза Уала Гууна. Не упасть от его атаки – это неуважительно со стороны противника. И Гувуа кинул на гидру ледяной взгляд противоположность пылающей внутреннего злости. Как неприятно. «Как неприятно! Умри!» Он еще раз бросил огненный шар, снова окатив гидру огнем. С такого расстояния даже казалось, что сгорает плоть. Раны, наверное, оказались не смертельными. Но Гидра наверняка побоится бежать дальше. Но! Почему, почему она не останавливается? Не останавливается? Почему, почему всё ещё бежит? бежит?